и одновременно с грохотом выстрела увидел как рослого швырнула вперед как вскинув руки он падает на кирпичи он еще раз нажал на спусковой крючок но автоматика отказала и второго выстрела не последовало а перезаряжать было некогда надо было уходить он плохо знал эти подвалы он шел быстро но часто останавливался приглядываясь к отсекам и переходам где то сзади слышались голоса ударило несколько очередей Немцы преследовали его, но в подвалах он надеялся уйти, если сам не заскочит в тупик, в глухой, не имеющий другого выхода отсек. Тогда придется принимать бой, и бой этот будет его последним боем. Один раз он уже вскочил в такой каземат, но вовремя успел сообразить и убраться оттуда, и теперь предпочитал не спешить. Тем более, что немцы продвигались по подвалам медленно, стараясь либо высветить, либо обстрелять все темные ниши и норы и все-таки надо было искать место, где можно было бы отлежаться. Уходить бесконечно он не мог, и в конце концов немцы где-нибудь зажали бы его. И он искал такое место, особенно старательно, ощупывая стены в темных переходах. Искал какой-либо лаз, дыру, пролом, сквозь который можно было бы выбраться назад, или, отлежавшись, пропустить немцев и уйти в те отсеки, которые они уже проверили, осветили и простреляли. Дыру, которую он нашел только потому, что искал, обнаружить было трудно. Она была расположена вровень с полом, сразу за уступом подвальной стены, в переходе настолько коротком, что никому бы не пришло в голову, что здесь может быть еще какой-то выход. Лаз был узким, шел горизонтально, но заворачивал под прямым углом в метре от прохода. Ему пришлось лечь на бок, чтобы вползти куда-то, где было темно, как в могиле, и как в могиле тихо. Он не знал размеров отсека, куда заполз, но сразу же повернулся лицом к дыре и выставил автомат. Это была удобная нора. Он оценил ее, еще ничего не проверив, только по хитро прорытому ходу. Здесь почти не слышались немецкие голоса, и песок, на котором он сейчас лежал, был мягким и даже теплым. И все это было ему на руку, все пока было удачей. Топот сапог ударами отдавался в песке, И он всем телом ощущал эти удары. Вот сейчас передовые подходят к темному переходу. Из-за толщи песка глухо донеслась очередь. Стрельнули и сейчас должны бежать дальше, в соседний отсек. Пробежали. Пробежали, не задерживаясь в коротком переходе. Топот немецких сапог замирал в его теле. Удары ощущались все слабее, все отдаленнее. Он облегченно вздохнул и поставил автомат на предохранитель. Пронесло гадов. Он резко повернулся. Голос звучал из темноты, хриплый, задыхающийся. Сердце его забилось в бешеном ритме. «Кто?» «А ты-то кто?» «Свой». «Ну, а я еще больше свой. Сколько вас?» «Один». «Последний?» «Не считал». «Да где ты тут?» «Обожди, свет зажгу». «Свечей мало осталось, берегу, но ради такого случая...» Чиркнула спичка. Вырвав из мрака худую, длиннопалую руку, клок черный с густой проседью бороды. Рука поднесла спичку к стоявшему в ящике огарку, и когда разгорелся огонь, он увидел живой скелет в ватнике, туго затянутым ремнем. Увидел отросшие до плеч полуседые волосы, лихорадочно блестевшие глаза и руку, которая тянулась к нему, и бросился к этой руке. — Погоди, браток, погоди, не тискай, и ноги у меня болят, и целоваться мы разучились. — Дай руку свою... Родной ты мой землячок, советский ты мой солдат. Руку дай, вот так, и замри, а я погляжу на тебя. Что, не взяли нас гады, а? Ни автоматами, ни толом, ни огнеметами. Не взяли, не взяли. Худой, обессиленный человек хрипло, торжествующе смеялся, а слезы текли по бороде. Смеялся, дрожал и все говорил и говорил. Ты прости, браток, прости, родной, что слезу пускаю. Я право такое имею. Я три недели человека не видел. Голоса не слышал, сам с собой уж разговаривать начал. «Да я слаб маленько, это есть, это, как говорится, при мне. Так что наговорюсь сперва, нагляжусь на тебя, а потом знакомиться начнем. Но сперва нагляжусь. Как же ты уцелел, братишка ты мой родной! Какие муки вынес, как стерпел-то все!» «Стерпел», — сказал он жалея, что не может заплакать от счастья, как плакал этот седоборотый. «Значит, один ты?» «Поначалу много было». Нору эту нашли, ход прорыли, потом четверо, а три недели назад последний не вернулся. Вот с той поры лежу тут. Ноги у меня отнялись, понимаешь? На коленях-то еще ползаю кое-как, а ходить не могу».